Сразу после избрания в Палату Общин Черчилль сделал следующее заявление: Учитывая произнесенные мною речи, я рассцениваю ваше голосование как показатель желания, чтобы я, как член парламента, выражал там свое независимое мнение и в соответствии с высшими традициями Палаты Общин действовал свободно и без страха, опираясь на свои знания и опыт. Вероятно, такое разъяснение необходимо было сделать, ибо после выборов предстояло формирование нового правительства. Черчилль горячо желал получить правительственный пост. Обстановка, казалось, складывалась таким образом, что возможность его включения в правительство не была уж совсем иллюзорной. Спор из-за политики в отношении Индии, приведший к разрыву с Болдуином и уходу Черчилля из теневого кабинета, закончился сам собой, ибо к этому времени закон о реформе и управлении Индии был уже принят. Черчилль вспоминает, что к тому же появилась и подходящая для него вакансия в правительстве. Насколько было известно, пишет он, Открылся вакантный пост в морском министерстве, и мне очень хотелось занять его в случае победы консерваторов на выборах. Пока шла избирательная кампания, Болдуин не высказывался по этому поводу. Однако как только были объявлены итоги выборов, он заявил, что не имеет ни малейшего намерения включать Черчилля в состав правительства. Лидер консерваторов. умел ждать и выбирать правильный момент для своих действий. Если бы такое заявление было сделано в ходе избирательной кампании, Черчилль вероятно причинил бы Болдуину большие неприятности и мог осложнить победу консерваторов на выборах. Теперь же обиженный и разгневанный Черчилль опасен не был. Как он сам пишет, ему пришлось утешаться в путешествии по Испании и Северной Африке. Вооружившись Мальбартом и красками, и не дожидаясь открытия сессии парламента, я отправился в более гостеприимные края. Черчилль очень любил странствовать. Удивительно, как быстро может пронестись путешествие, писал он, если у тебя достаточно дел, чтобы занять каждую минуту бодрствования.